Глава 9 13 июня. Таус, Туман. «Может быть, ты все-таки останешься тут?» — в который раз спросил Туман у Чеки, когда она ближе к вечеру подъезжали к институту. Сегодня ученые сказали, что смогут открыть ворота в ее мир, и все готовились туда шагнуть и добраться до Севаха. «Про ваших животных и как нам с ними себя вести мы уже знаем», — паркуясь на стоянке продолжил Туман. «Да и с нами вон нем едет. Он, если что, подскажет». «Нет, мой хороший», — улыбнулась Чеки, прижимаясь к Туману, — «я еду с вами». «Слушай», — внезапно встрепенулся Туман, — «у вас там в Севахе псих на палки скачет и изображает автомобиль. Знаешь его?» «Знаю, конечно», — улыбнулась Чеки. Местный безобидный дурачок. Он нас просчитал, серьезно сказал Туман, резко прекратив улыбаться. Я булки покупал, а он Саша сказал про другой мир. Неудивительно, неожиданно для Тумана ухмылилась Чеки. Он всегда был какой-то не от мира сего дурачок, чего с него взять. Но то, что он говорит, а говорит он немногим, всегда все сбывается. Что именно он вам сказал? Сказал, что какой-то синий туман нас спасет. И код. Он сказал про код 99665010. Ты не знаешь, что это может быть? Синий туман? Чаки задумалась и наморщила свой лобик. И туман снова ей залюбовался. Нет. Никогда не слышала о таком. И код говоришь. 99665010? Да. «Не знаю», — сдалась Чеки «И время покажет». «Может, ты все-таки останешься тут с девчонками?» — предпринял еще одну попытку туман. «Нет». И она первая вылезла из машины. «Ну хорошо», — сдулся туман, глуша двигателя. «Пошли переодеваться и готовиться к переходу». А рядом тут же остановился синий джип. Чаки узнала эту машину. Это был БМВ Света Александра. «Готовы?» — спросил Грач, выпрыгивая из машины. «Чаки, ты с нами?» «Да, я с вами», — улыбнулся она. «Чаки, да оставайся с нами», — подключилась Света. «Ну, не женское это дело воевать. Мы должны своих мужчин ждать дома». «Мой дом там» казала она себе пальцем за спину, намекая на ворота, через которые они сейчас должны будут шагнуть в ее мир. «Да никто не спорит, что там твой дом», — подходя к ней ближе, произнесла Света. «Ты же прекрасно знаешь, что ребята будут стараться открыть ворота ближе к вашему городу, чтобы не преодолевать большое расстояние и не подвергаться риску. Вот откроют они там ворота, шагнешь к себе?» «Нет», — упорно продолжал Чехи, «я еду с ними». Извини, милая, она неожиданно услышала голос Тумана у себя на духом. Но если с тобой что-то случится, он не договорил, запнулся. Она хотела повернуться к нему, но неожиданно почувствовала легкий укол в шею и все. Дальше темнота. Точно с ней ничего не будет. Подхватывая ее на руки вместе с Грачом, спросил Туман. Укол ей сделал Грач. Тебе всотый раз говорят, что ей ничего не будет, зашипела на него Света, открывая заднюю дверь своего Икса. Док точно рассчитал дозу из этой вашей венецианской мази. Спать будет 5-6 часов. Ох, она вам потом его устроит, хихикнул грач, помогая положить на заднее сиденье находящуюся в себе сознание Чеки. А уж махается она будь здоров как. Я видел — Ничего она нам не сделает, — спокойно ответила Света. — Мы, бабы, между собой сами разберемся. — А вы, мужики, вернитесь все домой целыми и невредимыми, и наших найдите обязательно. — Всех найдем и всех доставим, — тут же сказал Туман. — Погрузили уже, как из-под земли рядом появился нем. — Нарисовался, — улыбнулся Грач. — Она тебе тоже потом вломит за то, что ты знал про это, — он ткнул в пальцем и ничего ей не сказал. — Не вломит, — заулыбался днем. — Правильно, что и тут ее оставляете, так лучше будет. — Ему лучше. Он тут же перестал улыбаться и посмотрел на тумана. Так, все. Посмотрев еще раз на чаки и закрывая дверь, сказал туман, снова становясь серьезным. «Светка, езжай!» «Удачи вам, мальчики!» Она по очереди поцеловала в щеке ребят и, сев за руль кса, тут же поехала в сторону выездных ворот. К ней на задницу тут же сел белый инфинити с охраной. Несколько девчонок ждут ее у тумана дома. Ключи от своей квартиры он надал Наташке сливы заранее. Девчонки сами предложили туману, чтобы чеки осталось тут». Они видели, как он к ней относится, как он втюрился в нее. Все понимали, что в момент их прорыва в севах он не сможет полностью сконцентрироваться и будет отвлекаться, дергаться, переживать за нее. Света же и предложила усыпить девушку, если она будет сопротивляться. Туман так и сказал, что Чайки не согласится. А Светка злыдня, но ее идею поддержал. Когда машина с девчонками уехала, туман почувствовал огромное облегчение. Облегчение от того, что снова он со своими боевыми товарищами, а его женщина, ради которой он точно готов на все, будет в безопасности. Бузить-то она, конечно, по их возвращению будет, но туману точно будет спокойнее, если она останется тут среди своих. — Все готово? — спросил он у Апреля, войдя в институте в первый зал. Как видишь, — обвел этот зал рукой Апрель, — все, как ты и сказал, мы все приготовили. Перед вторыми воротами, ведущими в зал с установкой ворот, стоял их монстр. Вон вокруг него ходит машинисты, что-то там напоследок осматривает. Перед тем, как покинуть Севах, Туман с Александром и еще парочкой ребят думали, что им может тут понадобиться. По прибытии в их мир Туман сразу нарезал эту задачу Апрелю. И вот все было готово. «Два бронированных «Хаммера», — начал говорить Апрель. «В них запасы, инструменты, запчасти, документация. В общем, все, что вы там придумали с собой взять. Два обычных «Хаммера» и две наших бронированных «Багги». В каждой машине по четыре человека, ну и, само собой, наш «Монстр». Машинисту понравилось ездить на нем несколько дней назад и давить ежей и других зверей. Всего едет еще тридцать восемь человек, среди них люди Коржа и Ивана Мэра. «Пацанов мы всех знаем, все профи. Можно было бы и больше, но ты сказал, хватит. «Да, хватит», — подтвердил Туман. «Доберемся до Севыха, Гера починит этот свой прибор». И будем надеяться, что он сможет открыть ворота где-то там, ближе, ближе к Севаху, либо в самом городе, что было бы совсем идеальным вариантом. Вот тогда уже и подкрепление, если надо, запросим, и все остальное, что нам понадобится. Нам нужно как можно быстрее в Севах. Там у Сани разборки с местными бандитами. Наверное, в самом разгаре. Доедем, уверенно сказал Порошич Винт. И если надо, всех там положим. «Там город винт, с большими домами. Он кардинально отличается от наших городов». «Но кровь у людей у этих указов там такая же красная», — хмыкнул риф «И они точно так же умирают». «Да, мужики», — улыбнулся туман. «Чую я, натворим мы там делов». «Я вам железно говорю», — подхватил риф «Саша там по-любому решит машину производить» если все так с ним обстоит, как вы нам рассказали. Все так и есть, кивнул грач. Тачки у них ведра. Увидите, будете долго смеяться. До открытия ворот 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Объявил голос из мощ мощных колонок спустя 30 минут, когда загнали машину во второй зал, и экипажи сидели внутри автомобилей. Уже же появилась всем знакомая репь. Все были наготове, так как понимали, что с той стороны, скорее всего, также будет куча зверей, с которыми прямо сейчас придется вступить в бой. — Рука пошла! — скомандовал невидимый оператор. — С той стороны чисто! — услышали бойцы в машинах доклад, наблюдая в бойнице и окна, как механическая рука с кучей камеры и антенн сунулась в рябь. Зверей, как в тот раз, нет. Идет дождь. — Можете выезжать. Через три дня в час дня ворота будут тут открыты снова. Все находящиеся в машинах бойцы вздохнули с облегчением. Они не боялись. Они были готовы к бою в том мире со зверями. Но все-таки лучше, что сейчас они спокойно выйдут туда. В тот раз им повезло. Все машины могут спокойно выехать из ворот и взять курс на такой незнакомый для большинства из них город Севах. Два дня назад Туман собрал всех, кто шагнет в мир автомобилей, и они все дружно смотрели записи с регистраторов, которые были установлены на машинах в тот момент, когда багги, монстры, плащи выехали в тот мир, чтобы вытащить оттуда шестерых, двух укасов и четверых людей. Нем и Чаки, как крупные и единственные специалисты по местным животным, еще раз всем рассказывали, что каждая тварь из себя представляет. Как ее убить, остановить, ранить и как себя вести при нападении. А разбирали все эти записи пару часов на нескольких больших телевизорах, делая стоп-кадры. Большинство из присутствующих в конференц-зале института были в том бою, но также были и те, кто шагнет в этот мир первый раз. Вот и доводилось до них все еще раз информация, какие там звери и как с ними бороться. Бойцов впечатлили абсолютно все звери. Каждый из них уже сходил в мир динозавров. И кто просто охотился на зверей, кто отбивал их атаки на строящуюся базу. Но те звери были большие, их видно издалека. А эти в мире автомобилей отличались. Сильно отличались. И ежи, и великаны, и пауки, и тоды, и двулапые. Так что не зря Туман организовал эту встречу. По крайней мере, все знают, кто их может ждать там. Также у Каса рассказали им про хватальщиков и рейдеров. Типа «Если видите здоровых мутантов или людей с белой кожей, открывайте огонь, не задумываясь, и будьте внимательнее, они также передвигаются на бронированных тракторах и больших белазах». Причем у рейдеров довольно-таки мощное ручное оружие, которое Туман и продемонстрировал всем бойцам. «Ну и льет же тут», — сморчившись, сказал Грач, когда монстр, в котором они находились, проехал через ворота, и они разом оказались с другой стороны. Тут же все находящиеся в бронированном мастодонте почувствовали и услышали, как по корпусу машины забарабанили капли дождя. Но полноприводный тягач, предназначенный для перевозки межконтинентальной ракеты, пер по раскисшей земле без проблем. Всем быть внимательными, произнес в рацию туман. Видимость не очень хорошая. Смотрите по сторонам, звери могут появиться в любой момент. Напоминаю, до города нам 170 километров. Расстояние между машинами 10 метров. Надеюсь, у наших пацанов все в их все нормально, вздохнул врач, сидя в кресле внутри монстра. Да и те четверо пацанов в порядке. Больше недели прошло с того момента, как они пропали в этом мире. «Все нормально будет», — стиснув зубы, произнес туман. «Сейчас доберемся до Севаха, быстро надаем по зубам местным браткам и отправимся дальше». Надеюсь, Гера правильно произвел свои расчеты и крот с мужиками в лос. «Монстр не был предназначен для высоких скоростей». Его максималка была 60 километров в час. А тут дождь, грязь, дороги как таковой нет. И ехать, возможно, было не более 40-45 километров в час. Машинист вел нереально здоровую и тяжелую машину очень осторожно. Засадишь, запаришься вытаскивать. А вот хаммером, даже бронированным и багги, которые следовали позади, было намного легче и они могли поддерживать более высокую скорость по такой поверхности, но приходилось равняться на скорость впереди едущей машины, периодически объезжая те рытвенные ямы, что монстр сделал своими колесами. Когда колонна машин выехала из этой долины, Туман отправил обе баги проверить, что там впереди с напутствием, если что, сматываться и в бой не вступать. Вот и видели пацаны несколько раз, как обе баги довольно-таки шустренько перли по обочине, особенно не разбирая дороги и подпрыгивая на ухабах. Обе машины были с ног до головы облеплены грязью, как будто их водители соревновались, кто больше изгвоздает свою тачку. И вообще, скорее всего, мужики просто дорвались до бездорожья. Что там в их мире? Песок. А тут вот она, вотчина вот таких машин. Большие грязевые колеса, мощные двигатели и энергоемкая подвеска, которую запаришься пробивать на ямах и кочках. Туман видел бойницу монстра, как одна из багги, буксуя всеми четырьмя и выбрасывая из-под колес нереально большие куски грязи, забиралась на небольшой бугор. Вторая в это время ехала по большим лужам, поднимая большие фонтаны воды. «Впереди лес!» — доложился туча. Он был водителем в одном из джипов. — Обе багги возвращайтесь в колонну, — тут же скомандовал туман. — Монстр через лес пойдет первый. Машинист внимательный, всем быть на чеку. Багги тут же лихо развернулись на небольшой площадке и, поддав газку, вернулись в колонну, заняв свои места. — Ну и погодка, — крутя баранку, покачал головой машинист. Дождь, туман этот, ничего толком не видно. Через лес ехали очень осторожно, готовые в любой момент открыть огонь во все стороны. Все машины ощетинились стволами оружия, и каждый из находящихся внутри людей держал палец на спусковом крючке. Ну, кроме водителей, конечно. Хотя у них на коленях тоже лежали автоматы. У кого у калашники, у кого МП-5? По лесу они ехали довольно-таки долго. — Периодически монстр своими тяжелым корпусом и большими колесами давил либо небольшие кустарники, либо не очень толстые деревья. Лес жил своей жизнью, чирикали птички. Где-то вдалеке орали какие-то звери. Периодически, практически из-под колес или рядом с машинами, взлетали небольшие стайки птиц. И будь сейчас бы охота, ребята набили бы себе дичи на ужин. Но такая задача не стояла, да и еды с собой во всех машинах было более чем. Наконец впереди среди деревьев показался просвет, и машинист первый увидел, как вот-вот его машина выедет из леса, о чем он тут же доложил со всем остальным. Машины одна за другой выезжали из леса и, немного притормаживая на скользкой дороге, начинали свой спуск вниз. Дороги, как таковой, не было. Нет, было видно, что по ней периодически передвигаются другие автомобили. И в грязи и ложах были видны следы протекторов больших колес. Пулеметчики в турелях машин, как могли, смотрели по сторонам, справедливо опасаясь, что на них в любой момент могут напасть. Нем как мог подсказывал ребятам, куда и как надо смотреть. Ему очень понравилось переговариваться по рации. В его мире рации были тоже, но эта небольшая была лучше. Компактная, удобная, легкая. Качество связи в ней было на порядок лучше. И плюс нереально удобный микрофон с наушниками, которые ему напялили на голову Клёпа, едва они погрузились в этот 16-колесный автомобиль. Нем еще его видел, когда их эвакуировали, и эта машина давила животных. Внутри машина поразила его еще больше. Она была нереально большой. Внутри куча пирамид с оружием, боеприпасами, откидывающимися кроватями и сиденьями. В конце машины был даже небольшой туалет, чтобы можно было сделать свои дела, не покидая машины. Несколько выходов, в том числе два в полу. Камера наружного наблюдения и наверху две турели с пулеметами. Вторая — задняя турель, в которой находился колючий была выше передней, и клепан нему также показал, что высчитаны зоны и поворот бронированного купака со стволом, чтобы, не дай бог, кто-нибудь из пулеметчиков запали не выпустил очередь своего соседа-пулеметчика. В общем, машина ему очень и очень понравилась, и он был готов ехать на ней куда угодно и когда угодно. Находясь внутри, он чувствовал ее мощь и силу. Конечно, он ездил на бронированных тракторах, но те очень сильно отличались от монстра. Этот монстр мог дать фору любому из тракторов, и по ней было видно, что она создавалась под военные нужды. Просто в том мире, откуда он только что выехал, ее переделали и доработали под свои нужды. Еще перед тем, как залезть в салон, он видел на ее кузове множество царапин и отметин. Как пояснили ребята, это царапки от когтей птиц, которые у них там водятся. Ну, а само чищало птицы он видел в оазисе разборки, куда их возили на экскурсию. А перед этим они гоняли по плато на машинах.